Глава 15. Это ничего, что я к вам спиной. Фортуна. Нарин. Как же не хочется просыпаться. Я медленно потянулась и разолепила припухшие от слёз веки. Вот ещё немножечко полежу и начну собираться. Ни за что не останусь в уре и Тони. Надо только осторожно проસ્таться с Волом и Эдель, чтобы не омрачить их первый день в браке. Демоны И как я могла ему поверить? Ведь знала же, что Дориан непредсказуем, а обиды просто так не прощает. Оказывается, вся эта комедия с предложением руки и сердца — просто расчетливое месть за нанесенное его самолюбию оскорбление. В дверь постучали, и я отвлеклась от горестных мыслей. «Входите!» Бесшумно ступая, Эви приблизилась к кровати и протянула мне листок. Благодарив девушку, приказала нагреть воды. Когда служанка вышла, развернула письмо и прочла. Нарин, прости, что вчера так себя вёл. В последнее время на мои плечи навалилось множество проблем, которые, кроме меня, решать больше никому. Ты можешь сейчас же покинуть Асферон, и никто тебя насильно удерживать не станет. Но прошу, дождись моего возвращения, и тогда мы сможем спокойно обо всём поговорить. Дорин. О каком возвращении идёт речь? Я спросила об этом вернувшуюся Эви и услышала неутешительный для себя ответ. Владыковы вынужден был покинуть город. На восточных границах произошли какие-то волнения. Но, думаю, дней через 5 он вернётся. Ну вот, ещё одна плохая новость. Никогда раньше не слышала, чтобы эмпаты проявляли непокорность. Они чтят своих правителей и готовы пойти на любые жертвы ради них. Может, это безликие решили навести шороху? Тогда Дорину опасно там находиться. Он хотя бы не один туда отправился. Наполнив ванну благоухающей травами водой, Эве позвала меня. "Нет, его величеством поехал отряд солдат. Да и на месте, если возникнет необходимость, ему окажут помощь". Зачем вообще нужно было туда ехать? Не мог отправить во главе отряда какого-нибудь опытного капитана? Не переставая ворчать и клясть Дорье на на чём свет стоит, я скинула одежду и услышала за спиной тихий голосок Эви. Может, мне стоит привести в порядок ваше украшение, госпожа? Эльфийский металл нуждается в тщательном уходе, да и кольцо потемнело. Сняв цепочку с амулетами, я протянула ее девушке. И правда, я так ни разу их и не чистила, а кулоны и цепочка уже порядком потускнели. Эмпатия вышла, а я, стуча зубами от холода, быстро погрузилась в горячую воду. По телу пробежала волна наслаждения, и на какое-то время позабылись проблемы насущные. Мысли стали четкими и ясными. Почти поверилась, что все не так плохо, как казалось за минуту до этого. Значит так, отъезд пока откладываем. Вернется Дорин, тогда я решу, что делать. Ни Эдель, ни Волода и вообще никому пока не скажу о нашей ссоре. В ближайшие дни буду наслаждаться жизнью в Асфероне. Столько всего нужно увидеть, посетить. Начнем мы наши экскурсии прямо с утра. Надо только разбудить ребят, а то они до обеда продрыхнут. Вайдя в комнату, нашла на кровати приготовленное платье и сверкающие украшения, и добросовестно выполнила работу. Теперь трелестник горел у меня в руках так же, как и кольцо владыки. Застегнув цепочку, принялась собираться. Спустя полчаса уже стояла возле комнаты близнецов и кричала на все коридоры и Рейтоны, чтобы они открыли мне наконец дверь. Вол, пожалуйста, мы больше не будем. Я сидела в кресле и наблюдала за тем, как советник вершит в суд над близнецами. Так и не поняла, что они ему подарили, но по лицу эмпата ясно было видно, что это что-то очень интимное. Попыталась спросить их, но, услышав крысно-речивый возглас, решила заткнуться. — Вол, давай ты отпустишь их со мной на прогулку, а когда вернемся, продолжишь убивать. — Нет, я убью их сейчас! — процедил раскрасневшийся советник. А ты идёте на прогулку с Лорином? Вол, заныли близнецы. Но мы не хотели тебя обидеть, думали, это поможет сократить долгие зимние ночи. Я тихонько прыснула со смеху и, сказав, что буду ждать их в комнате принца, поспешила выйти. Сократить долгие зимние ночи. Даже не хочу знать чем. Когда вошла, Лора уже собрался и заканчивала завтракать, попутно складывая в сумку какие-то листочки. Хочу зайти в Асферонскую библиотеку. К началу занятий нужно успеть приготовить доклад о матрах. Они раньше населяли леса Этары, но со временем все вымерли, пояснил принц. А почему ты должен заниматься докладом именно сейчас? У тебя же каникулы. Наслаждайся отдыхом. Библиотека Импатов куда богаче над древними манускриптами, чем наша Гелионская. Надеюсь, здесь мне удастся отыскать интересующую информацию. Потому как в Гелионии ничего стоящего найти не удалось. Ладно, библиотека это библиотека. Никаких конкретных планов у меня всё равно не было. А потом можно будет заскочить на мост Дриад, скажу пару ласковых Ирону, этому старому балклевому ювелиру, и в кондитерскую непременно заглянем. Мне сейчас просто необходим сладкий допинг для поднятия духа. Демоны, как-то душно. И воздух какой-то спёртый. Я распахнула окно и высунулась наружу. Лицо начало гореть, на висках выступили капельки пота. Может, у меня температура? Надеюсь, я не свалюсь с простудой, как в прошлый раз. Лорд, что за запах в комнате? У тебя здесь никто случайно не умер? Принц принюхался и недоумённо развёл руками. Воздухом пахнет, причём холодным. Закрой окно, иначе простудишься. Я послушно задвинула щеколду и упала в кресло. Ну и где их носит? Неужели Валлен ещё не наговорился? Ответом на мои вопросы послужило появление двух мрачных эльфов. Ну что, ещё живы? Теоретически. А практически Лориенс с довольной ухмылкой оглядел братьев. Нравится ему издеваться над ними, хотя и близнецы и в долгу не остаются. Но практически я тебе сейчас покажу. прискрепел зубами Рей. Давайте лучше куда-нибудь сходим. Мы как раз это и собирались сделать. Лорг, где у тебя тут вода? Принц наполнил стакан бесцветной жидкостью и протянул мне. С тобой точно всё в порядке? Да. Не выспалась, вот и чувствую себя неважно. На прогулке мне станет лучше. Пришлось уговаривать близнецов поехать с нами в библиотеку. Те они в какую не хотели тратить полдня. просиживая среди пыльных стеллажей с книгами. Но и без нас эти никуда не желали. Так что в результате парни были вынуждены согласиться с нашей культурно-развлекательной программой. Войдя в холл библиотеки, Лорв в первую очередь оплатил 3 часа посещения у милой старушки, а затем эта самая старушка повела нас на второй этаж. Я вдохнула привычный библиотечный запах. Знаете, старые книги как-то по-особенному пахнут. Пожелтевшая от времени бумага всегда казалась мне чем-то волшебным, наполненным скрытыми для посторонних знаниями. Уверена, где-нибудь в отдалённом крыле находится закрытый архив, древний кладезь знаний, куда доступ обычным посетителям строго воспрещён. Но и в читальном зале книг было немало: тысячи древних манускриптов, толстых фолиантов и просто обычных произведений современных этарских авторов. Ведь для жителей Этары, лишённых интернета и компьютерных игр, чтения книг единственная возможность убежать от действительности с её бесконечными проблемами и погрузиться в мир грёз и фантазий. За несколько месяцев пребывания на Этаре я успела прочесть около десятка книг. Не все они были такими уж интересными и захватывающими. Вероятнее всего, потому, что не всё в них было мне понятно. Слишком непривычный для моего слуха слог Тяжёлые фразы, затянутое описание окружающего мира. Как-то мне даже посчастливилось прочесть фантастический роман о переселении душ. Точно не помню, но вроде там рассказывалось о двух эмпатах, над которыми провели некий обряд, после чего их души поменялись местами. Честно говоря, осилила я эту книгу с трудом. Мне казалось немыслимым читать фантастический роман, существуя в фантастическом мире. Хотя, кто знает, Может, для итарцев это и не фантастика вовсе, а когда-то произошедший в реальности случай, демон их разберёт. Мы поднялись по широкой лестнице, устланной тёмно-зелёной ковровой дорожкой. Второй этаж состоял из нескольких отсеков, заставленных книжными полками и небольшими столиками, расположенными между ними. Свет здесь был приглушённым, то биж-кристалы светили не так ярко, то лик давно не меняли. Всё ли так специально было задумано, чтобы создать атмосферу покоя, которая поможет сосредоточиться на чтении и не отвлекаться на посторонние предметы? Я опёрлась локтями о перила и посмотрела на холл сверху. Дверь распахнулась, пропустив новых посетителей. Услыхав звук колокольчика, пожилая эмпатия оставила нас, и осторожно ступая, спустилась вниз. Я ещё раз взглянула на холл. Полы его были выложены светло-серым мрамором, так же как и стены. Две колонны подпирали расписной потолок. В них-то и были вделаны кристаллы, освещающие всё пространство первого этажа. Кристаллы второго этажа располагались прямо над столами. За одним из таких столов я и заметила молоденькую эмпатию, увлечённо читающую книгу. Встав напротив и сделав вид, будто изучаю содержимое полок, Украткой глянула на обложку книги. Любовный яд. Так понятно, чем сейчас увлечена незнакомка. Красивой историей любви со счастливым концом. Может, и мне пора что-нибудь почитать. Эльфов увел Лор, сказав, что им тоже не помешает собрать материалы для своих докладов. Предоставленная самой себе, я медленно шла вдоль стеллажей с запылёнными книгами. Что тут у нас? Некромантия третьего тысячелетия. Не интересно. Периоды оплодотворения самки волкадава. Хм, это эротика для извращенцев или учебное пособие? Я полистала страницы и, увидев несколько красочных изображений этих самых периодов, с поспешностью поставила книгу обратно на полку. Значит, здесь у нас только учебная литература. За шкафом послышались стихие перерогивания близнецов. Опять чего-то не поделили. Пройдя еще два отсека, наткнулась на табличку «История Драгонии». Это уже интересней. Начала водить пальцем по книгам в поисках наиболее интригующего названия. Ага, вот оно. Владыки Тер-Ашт-Сейн. Хроники Ириитона. Ну-ка посмотрим. С трудом вытащив плотно зажатую с обеих сторон книгу, сдула с нее пыль. Я громко чихнув, перенесла том на стол. Больше в этой части библиотеки не было никого, поэтому я с наслаждением потянулась и раскрыла книгу. Глава 1. Воздвижение Ириетона. Хм, оказывается, замок Волдыг построили за 3 недели. Не без помощи магии, разумеется. На картинке была изображена группа магов, поднявших руки к звёздному небу и кричащих заклятии. Бедные За 3 недели отгрохать такое здание. Представляю, сколько кристаллов потом ушло, чтобы восстановить их энергетический запас. Вот тут даже написано, что один умер у стен замка, потеряв слишком много энергии. Следующая глава я пролистала. Там описывались коронация владык, церемония приветствия невесты и само венчание. Церемонию приветствия я имела несчастье видеть вживую, а с венчанием, думаю, ещё столкнусь. Если, конечно, Дори научится вести себя по-человечески или по-эмпатически. Хотя нет, пусть лучше по-человечески. Потому как по-эмпатически он вел себя все то время, которое я с ним знакома, то есть как последняя сволочь. Второй раздел книги содержал в себе информацию о самих владыках. О тех, кто правил до отца и рота, ничего сказано не было. Не знаю почему, но именно проклятый владыка считался основателем династии Тер-Ашт-Сейн. А вот и он сам. Со страницы книги на меня смотрели холодные глаза эмпата. Широкий лоб, заостренный нос, волевой подбородок. Его можно было бы назвать красивым, если бы не презрительно искривленная линия губ и льдинки в зеленых глазах. Длинные светлые волосы собраны в хвост. Я посмотрела на даты рождения и смерти. А он не так уж и долго жил, 236 лет. Молодой, а зла успел совершить столько, что и Тара до сих пор оправиться не может. Ну-с, продолжим. Описание обряда смешения кровей. Я пробежала глазами по странице и неудовлетворенно хмыкнула. Целью своей жизни владыка поставил укрепить влияние драгонии и сделать её могущественным и процветающим королевством для этого он даже решился провести обряд который к несчастью оказался его роковой ошибкой он решился не решился а с удовольствием провёл сомневаюсь чтобы владыку мучили угрожение совести в тот момент когда он убивал алию и элайа дальше писали в том же духе Каждое преступление эмпата представлялось в таком свете, будто он всё делал только во благо Этары. Тот же приводил несколько обрядов, которые Эрот провёл, чтобы вызвать демонов из жуткой тьмы. На это у него ушло несколько месяцев. Оказывается, не так-то просто управлять демонами. Эрот едва не лишился власти над ними, и только благодаря новообретённой силе ему удавалось сдерживать полчищу тьмы. и не позволять им стереть с лица этары всё живое идиот я со злостью захлопнула книгу и уже поднялась чтобы поставить её на место но почувствовав сильное головокружение опустилась обратно это всё нервы вот опять начала болеть голова к тому же здесь так душно я прикрыла глаза и какое-то время сидела не шевелясь стараясь справиться с тупой болью в висках что-то совсем расклеилось. Нужно взять тебя в руки и продолжить читать. Вдруг найду что-нибудь интересное. Стараясь забыть о боли, Внофер открыла книгу и нашла то место, где говорилось о погребении Эрота. Странно, но тут не сказано, как он умер. То есть я знаю, что его убили, но каким образом, Олесту я побоялась спрашивать. Слишком болезненно для неё воспоминание о сыне. К тому же неизвестно, где он похоронен. В книге описывалась церемония прощания с владыкой в часовне Ирии Тона, а куда потом увезли его тело, демон его знает. Что же такого хранит в себе могила проклятого владыки, если о ней предпочли забыть? Чем она может угрожать Этари? Интересно, Алес-то знает, где покоится ее сын? Наверное. Надо будет как-нибудь поинтересоваться у нее невзначай. Я открыла последние страницы, намереваясь прочесть о своем суженном. Но последним владыкой, записанным в хрониках и рейтона, был Шерет, а Дори и они еще не успели ничего написать. Откинувшись на спинку стула, начала массировать виски, пытаясь хоть как-то унять противную боль. «Да что это со мной? Никогда раньше не страдала мигренью. Так иногда от колебаний в атмосфере голова могла поболеть». Но чтобы ни с того, ни сего такого прежде не бывало. Постепенно кристалла на втором этаже начали гаснуть. Я вдруг почувствовала свинцовую усталость, навалившуюся на плечи. Подложила руки себе под голову, прислонилась к столу и прикрыв веки, уснула. Нарин, проснись! На острый крик заставил меня открыть глаза и посмотреть на негодяя, посмевшего нарушить мой покой. поехали уже поздно я с недоумением посмотрела на рек как поздно только-только задремала а меня уже разбудили который час я потянулась и с удовольствием отметила что боль прошла и чувствую я себя превосходно почти полночь мы со своими докладами совсем позабыли о времени полночь я не могла проспать целый день в такой неудобной позе да и библиотека должна была давно закрыться «А почему нас не выгнали еще несколько часов назад?» Стэн забрал у меня книгу и, мельком глянув на обложку, поставил на полку. «Потому что библиотека открыта круглосуточно. Мы просто сейчас доплатим за остальное время. Ну что, идем?» Я еще раз зевнула и покорно последовала за друзьями. «Может, взять чего-нибудь почитать?» «Все равно книгу, которую купила в Ниале, я давным-давно дочитала. А здесь можно будет найти что-нибудь интересненькое». Один момент. Я вернулась к стеллажам с пометкой История драгоней. Так, что бы такое выбрать? Не очень тяжёлая громоздкая. Может, Традиции и обычаи эмпатов? Нет, лучше Тайны драгоней. Звучит. Я вытащила тёмно-коричневый томик и, прижав его к груди, поспешила к друзьям. Отлично. Я выспалась, теперь можно будет остаток ночи посвятить тайнам эмпатов. Надеюсь, Лорен захватил с собой деньги. Так как я с собой принципиально ничего не брала, боясь потратить всё и сразу. Где ты пропала? И что это у тебя в руках? Я показала книгу друзьям и негромко напевая весёлую песенку, стала спускаться вниз. Кроме нас и дежурявшей старушки, больше в библиотеке никого не было. Нарин, книги запрещается уносить с собой, догнав меня, прошептал Лорин. Глупости. Я же не навсегда Пусть оформит меня как постоянную читательницу. С моей любовью к книгам я здесь буду бывать чаще, чем в кондитерской на мосту Дриад. Кстати, о кондитерской. Лор. Я украдкой глянула на мешочек с монетами, которые приятель вытащил из-под плаща, чтобы расплатиться с эмпатией, и довольно отметила про себя, что деньги у принца имеются. А давайте куда-нибудь сходим. Так не хочется возвращаться в замок. Ну, конечно, ты выспалась и теперь полна решимости поставить на уши весь эфирон. А мы, между прочим, целый день просидели за книгами, а потом ещё несколько часов переписывали найденную информацию. Я с состраданием посмотрела на друга. Да, тяжело обходиться без ксерокса, принтера, компьютера и всего остального, что значительно экономит учащимся время и силы. Да и не только им. Нарин, иди отнеси книгу, пока эмпатия не заметила. Зачем? Я решила взять её почитать, упрямо ответила я. Принц тяжело вздохнул, и махнув рукой близнецам, чтобы те поскорее спускались, принялся рас толковывать мне прописные истины. Я тебе уже сказал, из этой библиотеки запрещается выносить литературу. Если бы это было возможно, мы бы не сидели здесь до поздней ночи, а взяли бы книги с собой в замок. Я ещё сильнее вцепилась в книгу, не желая расставаться с ней. Что за бредовые правила? Я хочу, а значит, я возьму. Мы спустились на первый этаж и стали озираться в поисках эмпатии. Элор позвал в колокольчик, который стоял у неё на столе, и откуда-то сбоку послышались шаркающие шаги. Не теряя времени, я запихнула книгу под плащ и, расплывшись в невинной улыбке, посмотрела на эмпатию. Надеюсь, вы нашли всё, что искали. Да, и даже больше того, выпалил запыхавшийся стен. Старушка подозрительно покосилась на близнецов и протянула руку. "Кажется, вы случайно взяли с собой книгу". "Да как она узнала?" Я аж заблокировалась. Я уже хотела опустить глаза и с покаянным видом пробормотав: "Извините, вернуть эмпатии книгу", но услышала робкий голос Стена. "Обещаем, через несколько дней мы её вернём". Старушка недовольно поджала губы. "Нет, господа, верните её сейчас же". А если хотите прочесть, приходите к нам в любое время и читайте здесь. Рай попытался возразить, но заметив, как лицо эмпатии наливается краской гнева, стал кнаубрату, чтобы тот отдал книгу. Что ты обижен на бурмеча? Стэн вытащил из-под складок плаща толстый фолиант. На обложке тёмно-синими буквами было выведено название книги: Опыты над эмпатиями. Правда и мифы. Мыслом ром закатили глаза. и, пожелав бабульке удачного дежурства, вышли на крыльцо. «Ну так как? Махнем куда-нибудь?» Следом за нами вышли недовольные близнецы. Запахнув плащи и накинув на голову капюшоны, они поежились от пронизывающего ветра и начали свистеть проезжающему мимо экипажу. Да, в драгонии, в отличие от долины, стояли суровые морозы. Как сказала Леста, последний месяц зимы выдался на удивление холодным. Прежде такого не бывало. А обычно вскоре после снежной ночи мороз отступал, и уже к окончанию зимы снег таял, а солнце посылало на землю свои первые тёплые лучи. Как только на смену зиме приходила весна, начинался сезон дождей. Несколько недель могло лить не переставая, а затем непогода сменялась резким потеплением. И тогда наступало время засева полей. Плодородная почва как раз была готова принять в себя новые семена, чтобы впоследствии дать эмпатам хороший урожай. Несмотря на усталость, эльфы с готовностью откликнулись на моё предложение. Неудивительно, когда дело касалось гулянок, всё остальное для них не имело значения. Пока мы ехали к пункту назначения, Я достала из-под плаща книгу и раскрыла на первой странице. "Эй, ты её всё-таки вынесла?" Возмущение Рэй не знало границ. "А нам, значит, пришлось вернуть. Извини, но в жизни такое бывает. Кому-то всё, а кому-то, хм, вот как вам сейчас". Близнецы обиженно хмыкнули и отвернулись от меня. Я попробовала почитать, но в карете было слишком темно, и нас часто подбрасывало на ухабинах. Поэтому пришлось спрятать книгу обратно. Лорр размышлял, слух куда бы нам отправиться поужинать. Посовещавшись с Эльфами, решили посетить некое заведение под названием Бычий глаз. Братья там часто бывали во времена своего недолгого обучения в Эсфероне и считали это место наиболее достойным таких господ, как мы. Мне вот интересно, почему все таверны и тары носят такие неблагозвучные названия? Нет бы назвать аппетитный барашек или, например, вкусные грёзы. Такое название изначально настраивает клиента на отличный сытный ужин. А что могут предложить в бычьем глазе? Надеюсь, не одноименную часть этого самого парнокопытного. Мы вошли в трактир, наполненный посетителями. Многие уже были на веселе. В тусклом свете свечей заметили один свободный столик в самом центре зала и поспешили его занять. Вы, наверное, шутили, когда говорили, что это заведение достойно таких господ, как мы. Неужели так низко себя оцениваете? Лиа огляделась вокруг и непроизвольно скривилась. Липкие грязные столы, неопрятные служанки, подозрительные запахи, доносящиеся из кухни. А когда передо мной поставили бокал, стенки которого были покрыты жирными разводами, я не выдержала и поднявшись из-за стола, сказала, что ухожу отсюда немедленно. Алор меня полностью поддержал, да и эльфы казалось были в недоумении от столь разительных перемен, произошедших в этом колоритном заведении с момента их последнего посещения. Так ничего и не заказав, мы покинули Бычий глаз. Жаль, раньше этот трактир был неплохим местечком. Правда, в этом районе часто происходили неприятные случаи, то кого-то ограбят, то покалечат, видимо, поэтому заведение понесло убытки. Чем меньше клиентов, тем меньше прибыли, поддакнул брат Устен. Мы свернули в проулок, ведущий к Фонтанной площади. Надеюсь, нам не придётся долго ждать карету. Я очень замёрзла и мечтала как можно скорее оказаться в своей комнате. Ражичь камин, придвинуть к нему кресло и поудобнее устроившись с чашечкой чая или бокальчиком вина, предаться чтению так бессовестно украденной книги. Хотя нет, я её не украла. Просто позаимствовала на недельку. Потом верну, и, возможно, возьму что-нибудь другое, если получится, как в первый раз. Слышите?» Стэн с беспокойством прислушался и, свернув в еще один проулок, побежал в противоположном площади направлений. Мы последовали его примеру, и, не задавая вопросов, ускорили шаг. Вскоре я услышала подозрительные звуки, свидетельствующие об уличной драке. Мы изо всех ног бросились на неясный шум. Ребята на бегу доставали кинжалы, а я, растяпу, забыла свой дома. Но кто ж знал, что поход в библиотеку обернется для нас очередной неприятностью. Проскочив несколько домов, мы стали свидетелями не самой приятной сцены. Двое эмпатов отбивались от семи нападавших на них бандитов. Лица негодяев были спрятаны под черными масками. Такие же одинаковые черные плащи скрывали их фигуры. Выкрикивая проклятия в адрес уголовной семёрки, эльфы и принцы бросились в бой. Лор поспешил к импату, которого двое громил уже прижали к стене. Похоже, тот был в нетрезвом состоянии, так как даже не пытался атаковать противника, только с трудом пошатываясь отражал наносимые ему удары. Второй же, наоборот, оказался весьма зол, и Астервинелла боролся с оставшимися пятью. Господи, да это же тенок. «Мой знакомый со свадьбы!» Заметив эльфов, которые оттащили от него двоих бандитов, он весело расхохотался и с новыми силами принялся раздавать удары. Этот смех и заглушил предсмертные хрипы его товарища. Пока Лориен в рукопашную сражался с одним из нападавших, второй успел пронзить эмпатости летом в самое сердце. «Демоны!» Победивший сразу же переключился на Лора. Предполагая, что никому до меня сейчас нет дела, я подскочила к убитому и вытащила из его груди стилет, намереваясь прийти на помощь друзьям. Но почувствовала, как кто-то силой потянул меня за волосы. Громко завязав, так что от неожиданности разбойник ослабил хватку, я вывернулась из его рук и, вскочив на ноги, повернулась к незнакомцу лицом. Негодяй попытался схватить меня за руку, но ему это не удалось. Отбежав на приличное расстояние от мечтавшего прикончить меня и послав его ко всем чертям и еще дальше, я поспешила на помощь друзьям. Эльфов уже практически прижали к стене. Лор тоже выдохся, а Тенок валялся на земле. То ли бессознание, то ли был мертв. «Не стоило вам появляться здесь, детки!» — прошипел разбойник в маске и, поймав меня за руку, толкнул к стене. «Придется и вас убить!» Может, лучше деньги? Пыталась откопиться я, видишь, что положение и в самом деле хреновое. Эльф и уже разоруженный, Лоро пал на землю и, получив сильный удар по голове, потерял сознание. А я стою тут, подпирая каменную стену, и чувствую, как тонкая остриё скользит под тканью плаща. Разбойник лишь усмехнулся и, подбросив в руке коротенькое копье, нацелил его мне в грудь. Прости, Дорин. Но видно, не судьба нам быть вместе, зажмурив свой слёзы, шептала я. Как это глупо умереть от руки разбойника. Это даже смертью трудно назвать. Так, недоразумение какое-то. Отпустите их, уходим. Но они видели нас? попытался возразить разбойник, находящийся в непосредственной близости от меня. Я ничего не видела и даже ничего не слышала. Робко посмотрела на нового участника этой душесчипательной сцены, неожиданно пришедшего нам на помощь. Как и остальные, он был в маске и темном плаще. Что за моду взяли прятать лица? Как я потом объясню страже, кто на нас напал? Мы никому ничего не расскажем, честно. Это приказ, уходим быстро. Как только разбойники скрылись, я бросилась к Лору. Несколько раз ударила его по щекам. и с облегчением отметила, что принц цел, невредим и постепенно приходит в себя. Стэну и Рэю повезло меньше. Одному поранили руку, а другой прижимал ткань плаща к левому боку, откуда не переставала сочиться кровь. Стэнок с трудом поднялся и, привалившись спиной к стене, прерывисто дышал. — Нужно позвать патруль и унести мертвого! — крикнули близнецы, исчезая в ближайшем проулке. Тенек оторвался от холодного камня и опустился возле тела эмпата. Присев рядом, я закрыла покойному глаза. «Кто он?» «Один из моих друзей. Был». С болью в голосе произнес Тенек. «Демоны! Пусть только попадутся мне эти сволочи!» Я какое-то время посидела вместе с расстроенным эмпатом и, похлопав его по плечу в знак утешения, вернулась к Лору. «Нарин, смотри!» Лорен все это время изучал стилет, который я вытащила из тела убитого. Повертев оружие в руках, принц остановил взгляд на рукояти. «Кажется, я знаю, с кем мы сражались». Я взяла в руки оружие и, не сдержавшись, вскрикнула. На рукояти была вырезана знакомая мне руна. «Значит, безликие в Асфероне. Если им удалось добраться до столицы, дело приобретает нешуточный характер». Господи, Дорин ведь поехала усмирять бунт. А если это ловушка? Ловушка безликих. Пары в отчаянии я запустила стелетом в стену дома. Ударившись о камень, оружие со звоном упало на землю. Я же теперь места себе не найду, пока он не вернётся. И почему не напомнила Дору сразу, как только приехала, об охране границ? Ведь хотела же, решив взять оружие безликого с собой, отыскала стелет И успела спрятать его под плащ, прежде чем из-за поворота показалась городская стража. За спинными солдатами маячили раскрасневшиеся от быстрого бега эльфы. Сообщив стражникам всё, что видели, мы простились с Тенаком, который не захотел навести телекора, а изрыгая проклятие, адресованное безликим, отправился домой. К счастью, он жил неподалёку, в старом особняке, расположенном на соседней улице. Приказав четырём солдатам унести труп, капитан и два его товарища вызвались проводить нас до Фонтанной площади. Опёршись о плечо Лора, Рейс трудом плёлся за импатами, прижимая руку к кровоточащей ране. Это уже не первое нападение с ударами, решил поделиться со мной информацией капитан. Не стоит вам ходить по городу ночью. Сейчас непокоеное время. А предыдущее нападение, когда они произошли, Нпац сосредоточенно почесал подбородок, видимо, раздумывая, стоит ли сообщать мне секретные сведения. Подумав и решив, что нас не помешает ещё немножко припугнуть, ответил. Первое произошло 2 недели назад. Тогда погибли двое солдат, патрулировавших в этом районе. А буквально 3 дня назад в реке был найден труп одного из гостей, приехавших в Исферан на свадьбу принцессы. Что самое странное, деньги они не берут. только уносят жизни и исчезают ни следов, ни улик, ничего. Я нащупала рукой стилет, спрятанный под плащом, и полностью согласившись с капитаном по поводу нехватки улик, поспешила проститься. Сев в карету, мы на бешеной скорости помчались к замку. Оставалось надеяться, что Морд сейчас там, потому как ребята нуждались в оперативной скорой помощи.